Глава 4. Зоя даже не заметила, как повернулась, устаившись на Рэмзи. Он густо покраснел. Зоя вскинула брови, но он не ответил на ее взгляд. В это мгновение с комнаты сбоку, куда увезли Мэри, вышел молодой врач и в ком подозвал их. «Я могу войти?» — спросила Зоя, не собираясь допустить, чтобы дело пошло дальше без ее участия. Рэмзи пожал плечами, и она пошла следом за ним. Мэри уже через другую дверь увезли в палату, так что в комнате они оказались одни. «Итак», — заговорил врач, поглядывая на обоих. «Я не могу сделать что-то без вашего согласия. Вы ее официальный опекун». Рэмзи кивнул. Доктор нахмурился. «Ее единственный опекун?» Рэмзи снова быстро кивнул, как будто совершенно не нуждался в глупом обсуждении этого вопроса. Его аристократический вид явно заставлял молодого врача нервничать сильнее обычного. Он заглянул в свои записи и откашлялся. «Что ж, мы наложили швы, но задета артерия». И это очень опасная рана». Он посмотрел на Рэмзи поверх очков. «Потенциально смертельно, если бы вы не нашли ее вовремя». «Боже!» — невольно выдохнула Зоя. А Рэмзи просто закрыл глаза. «Мы наскоро ее», — продолжил доктор. «Но по закону мы обязаны взять девочку под наблюдение. Просто на тот случай, если это была попытка самоубийства». Продолжил Рэмзи. Доктор вспыхнул, явно испытав облегчение того, что ему не пришлось самому произносить эти слова. Рэмзи моргнул, и уроки сжались в кулаки. «Где?» — резко спросил он. «Здесь?» «Нет», — ответил доктор. «У нас есть специальное отделение при больнице». «Я не хочу отдавать ее туда». Рэмзи стиснул зубы. «Она не отправится в этот сумасшедший дом». «Это наилучшее место. Там есть все средства. Мы не можем...» Лицо Рэмзи оставалось каменным, с него исчезло обычное двусмысленное выражение. «Нет», — повторил он, она туда не отправится». Он вздохнул. «Я хочу ее увидеть». Они втроем вошли в маленькую стерильную палату. В больнице в это время дня было тихо, не как во всех тех шумных учреждениях, куда Зоя возила Харри. Здесь было почти спокойно. Мэри с угрюмым видом сидела в постели. «Милая моя...» заговорил Рэмзи, подходя к кровати и обнимая дочь за плечи. «Милая моя, мне так жаль». Рэмзи всмотрелся в дочь и обхватил большой ладонью ее маленькое личико. «Скажи мне, что ты не хотела». Огромные глаза Мэри наполнились слезами. «Я не...» — покачала она головой. И не пыталась убить себя, клянусь, клянусь». Рэмзи крепко обнял ее и прижал к себе. «Все хорошо, лапушка, все хорошо». «Не отправить меня к чокнутым. Папочка, пожалуйста, не отправляй меня к чокнутым!» «Нет, не надо так говорить», — сказал Рэмзи. «Мы все хотим только одного — чтобы ты не была такой несчастной, милая». «Это же был просто маленький порез». «Но... но почему, детка?» Голос Рамзи звучал так грустно, был так нежен, как будто он уже знал, что ответа нет. Зоя с сомнением посмотрела на него. «Я...» «Я думала, это может помочь». Следующие слова она произнесла так тихо, что их почти невозможно было расслышать. «Ну, там, где уже шрам». Ремзи отвернулся, не в силах говорить. Вместо того он просто крепче прижал к себе Мэри. «Я так скучаю по ней», — шепнула она ему на ухо. «Я знаю», — кивнул он, покачивая дочь, как будто она была совсем еще крохой. «Я знаю, что скучаешь, знаю. Но я стараюсь, милая». Мэри опустила голову. Я стараюсь. И я, и Зои. Ух ты, и Зои! Тут же с сарказмом откликнулась Мэри. Ну да, я же и забыла о замечательной Зои. Это она тебя нашла, мягко упрекнула Рэмзи. до того, как ты истекла кровью там на полу. Мэри надулась. Тебе бы следовало быть благодарной. Почему? Спросила Мэри. Потому что. Голос Рэмзи внезапно зазвучал по-другому. «Потому что я не могу потерять еще и тебя. Я не могу тебя потерять, Мэри, не могу. Я твой папа». На глазах Мэри снова показались слезы, она кивнула. «Да», — тоненьким голоском согласилась она. «И мой папа». «Я твой папа», — повторил Рэмзи. «Папа, и я люблю тебя. Я постараюсь все наладить, насколько смогу, Мэри. Но ты должна...» «Ты должна оставаться со мной, ты должна постараться, даже если ты этого не хочешь, даже если это трудно, даже если ты считаешь меня виноватым». Мэри быстро отвернулась, и Зоя поняла, что Рэмзи задел больное место. «Я знаю, что ты так думаешь», — продолжил он, — «я знаю, и я не могу, я ничего не могу сказать или сделать, чтобы изменить это, но, пожалуйста, поверь мне, я стараюсь». Мэри содрогнулась в его руках и, наконец, позволила слезам хлынуть на его рубашку. «Я не пыталась!» «Тише, тише!» – прошептал Рэмзи. «Я останусь здесь!» – решил он. «Доктор, я ведь могу остаться!» «Но у ей бы на самом деле было лучше...» «Нет, она же вам сказала!» «Это был небольшой порез, просто неудачный!» «Это был несчастный случай!» «Мы остаемся здесь!» Зоя встала, ее гнев утих, сменившись глубокой жалостью и чувством, что миссис Маглон он была права, как никто другой. Зоя вмешивалась в нечто куда более глубокое, чем сама осознавала. То, что совершенно ее не касалось. «Я пойду займусь остальными», — сказала она. «Чай приготовлю». И направилась к двери. «Надеюсь, с тобой все будет хорошо». Мэри, быстро моргая, посмотрела на нее. И впервые сказала нечто такое... чего Зоя никак от нее не ожидала. — Спасибо.